Глава 18. Улетевшая. Ночь выдалась достаточно темной, чтобы она, наконец, осмелилась открыть свою тайну. Олия оттягивала этот момент с первого дня. Она почувствовала, как Иллиан накрыл ее руку своей. «Скоро будет слишком поздно. Подожди», — молвила она. Они сидели на берегу озера в окружении деревьев, корнями уходивших в воду. Днем, Деревья напоминали великанов, которые бродили по берегу озера на ходулях. Ночь была живым лабиринтом со своими тайнами. Ильян видел в воде отражение освещенных окон летнего дворца. Он взял Олию за руку, не зная, позволит ли она сделать следующий шаг. «Нам надо поговорить», — продолжила Оля. Рука Ильяна оставалась неподвижной на руке феи. Из чаще доносились шелест и шорох. Он ответил «Я знаю». «Нет, ты не знаешь. Я знаю о твоих силах». Она вздохнула. Она не считала свою магию чем-то особенным. Хотелось бы ей, чтобы разговор шел только об этом. Да, она была феей. Они вместе могли оплакать свое будущее. Они могли бы оплакать свою любовь и время, которое постепенно разлучит их. Ведь Олия никогда не постареет. А или он когда-нибудь умрет. Слезы, в конце концов, успокоили бы их. Они прижались бы друг к другу, опустили ноги в воду, сказали, что ничто их не разлучит, мол, нечего заранее бояться. Королева умерла, потому что я заделала источник. Слова Оли словно ударили Ильяна по голове, он даже не понял, о чем речь. Я заделала источник, и озеро высохло. Ильян постепенно начинал ее слышать. Таш заставил меня закупорить источник, пока ты не родишься. Иначе он угрожал навсегда загрязнить его болотной тиной, — Уля говорила с усилием. С каждым словом она будто вынимала из сердца занозы или отпускала на волю маленьких черных птиц, давным-давно гнездившихся внутри. «Я сделала это ради королевы и ради тебя. Я — хранительница источника, и я хотела, чтобы у вас была чистая вода». Уля задыхалась — Но когда я разбила засохшую глину камнем и выпустила воду, было уже слишком поздно. Тишина, лишь баюкающие звуки озера. Она не стала рассказывать о том, как заботилась о нем все эти годы. Живя поодаль, она каждый вечер приходила ко дворцу, чтобы оберегать его обитателей. Так она пыталась искупить свою вину. Она охраняла принца, пока тот спал, отгоняла грабителей, подплывавших ко дворцу на лодках, ослепляя их гигантскими облаками светлячков, опрокидывала лодки с помощью армий карликовых сомов. В конце концов, люди и впрямь решили, что дворец населен злыми духами. Теперь Олия хотела взять Ильяна за руку, но он отдернул свою и убежал прочь. Олия видела тень, вскарабкавшуюся вверх по своим дворца и остановившуюся у фонаря. Ильян вылез из воды и посмотрел на берег, Он различал лишь деревья во мраке. Его охватили гнев и печаль. Дни, проведенные с Феей, казались теперь предательством. Он дрожал от холода. Зачем она позволила ему поверить в счастье? Ведь она разрушила его жизнь. Если бы Илиан чувствовал лишь ненависть, все было бы просто. Он бы проклял ту, что обманула его доверие. Но, несмотря на боль, Илиан продолжал любить. Он стыдился этой любви. Этой огромной любви, которая осталась невредимой даже после потрясения. Илиан любил фею так же, как в первый день. Однако он ушел и не собирался возвращаться. У Илиана за спиной на понтонном мосту появился фара. Мой принц. Илиан повернулся, и фара бросился ему в ноги. Принц поднял слугу с колен. Фара, что случилось? Илиан не чувствовал в себе сил для нового испытания. Они приходили за вами. Кто? «Ваш брат Ян и его люди. Мой брат...» Илиан бросился во дворец. Он прошел через зал и добрался до постели отца, увидел, что голова у короля обмотана бинтами, Илиан опустился на колени перед отцом, взял его теплую руку. Фара последовал за принцем. Он жив. «Уходите, я позабочусь о нем». «Что они с ним сделали?» Он бросился на стражи, которые хотели обыскать бывшую спальню королевы. Они оттолкнули его, и он ударился об изголовье кровати. «Вас ищут!» Голубые глаза короля приоткрылись. Взгляд скользнул по лохмотьям Балдахина и снова исчез под опущенными веками. «Мой принц», — взмолился Фара, — «оставьте нас. Я обо всем позабочусь. Они вернутся. У вас еще есть шанс спастись». Ильян почувствовал, как слезы подступают к горлу. «У вас есть шанс». «Раньше там, где заканчиваются луга, работал перевозчик. Ваше преимущество в том, что вас никто не знает», — Фара добавил шепотом. «Они ищут девочку. Ваш брат думает, что у него сестра», — так он сказал. «Сестра?» «Все ждали принцессу. Врачи уверяли, что будет девочка. Лицо слуги посветлело, поэтому вас не найдут. Ильян никогда не слышал эту историю?» Неужели королева умерла, так и не узнав, что родила мальчика, идите к морю. Ищите перевозчика. Ваши враги направились в другую сторону. Принц посмотрел на отца, затем на фару. Да, впервые в жизни он всерьез задумался об отъезде. Наверное, мать посоветовала ему бы тоже. Она отдала свою жизнь, чтобы он жил, поэтому он не должен сдаваться. Он подумал о боли. Ничто больше не удерживало его в этом королевстве. Ян хочет вашей смерти. Он приходил, чтобы убить вас. Илиан поднялся. Никогда еще он не добирался до моря. Но Фара рассказывал ему о перевозчике и о лугах, которые заканчивались песчаным берегом с ракушками. Сейчас они, наверное, уже у источника, продолжал Фара. Вам надо спешить. Илиан вдруг изменился в лице, но Фара продолжал говорить, не замечая реакции принца. «Пока они ищут там девочку, вы успеете скрыться», — принц прошептал. «Мой брат говорил об источнике». «Да». «Он будет искать девочку у озерного источника», — Фара побледнел. «Что такого ужасного, он сказал». Или он выбежал из дворца и нырнул в темную воду. Он доплыл до песчаного берега, на котором еще не стерлись следы людей, затем бросился в лес... Он мчался сквозь кустарники, лианы и заросли колючего боярышника. На шипах и листьях оставалась его кровь. Ночь светлела. Ильян подбежал к источнику, даже не думая скрываться, прыгнул в воду и заорал, что было мочи: Оля, Оля! Чуть ниже у ручья, убаюканная его журчанием, дремала Пума. Оля! Илиан почувствовал, что к нему возвращается надежда. Он прошел мимо белеющего в ночи небольшого водопада, наверное, Олия спала внизу, там, где рокот воды перекрывал человеческие голоса. Однако, погладив пуму, Ильян нащупал на загривке две скрещенных стрелы. Ильян прошелся вдоль ручья, увидел цветущие ирисы. Олии нигде не было, не было никого. Ильян вернулся к тому месту, откуда бил источник. Ему показалось, что издали доносится рев зверя. Он рухнул на мхом камни.